Сото Эрнандо Д. 1495-1542. Профессиональный военный. Предпринятые им экспедиции 1539-1542 годы, охватившие своими маршрутами почти весь континент от нынешней Джорджии до Калифорнийского залива. Первое исследовательское путешествие по территории современного юга Соединенных Штатов. Цивилизованный мир впервые узнал о жизни и обычаях южных индейцев. Эрнандо де Сота впервые выдвинулся при завоевании Никарагуа. Затем сопровождал в перуанском походе Франциско писаро и активно участвовал в в пленении верховного вождя инков Атауальпы. Во время кровавой борьбы между перуанскими конкистадорами Сота добровольно оставил страну золота и вернулся в Испанию богатым человеком. Там он разработал план завоевания Флориды, за который ему грезились залив Тихого океана или морской проход к нему и семь городов. Используя свои связи при королевском дворе, сото собрал очень большой по тому времени отряд. С ним он отправился на Кубу, а оттуда на полуостров Флорида. На западный берег Флориды, вероятно, у залива Тампа или несколько южнее его, 28 мая 1539 года, Высадились вместе с Сота по разным источникам 600-900 пехотинцев и кавалеристов с двумя стами, тремя стами пятью-десятью лошадьми. Новый свет еще не видел такого большого европейского войска. Через день-два после высадки к испанцам явился их земляк Хуан Ортис. Один из немногих уцелевших людей из экспедиции Памфило Норвайса, 11 лет живший на побережье Флориды среди индейцев. По словам Ортиса, его спасла от смерти жена местного вождя. Лишённый возможности свободно передвигаться, Ортис мало знал о внутренних районах Флориды, но был очень полезен Сото как переводчик. оставив для охраны судов часть солдат, Сота двинулся с остальными вглубь страны, на север. По дороге испанцы встречали крупные селения, в иных было больше 600 домов. Участники экспедиции прежде всего начали расспрашивать, где страна, богатая золотом и серебром. Индейцы направили их на закат, где народ будто бы так богат, что воины выступали в поход в золотых шлемах. Испанцы медленно продвигались по заболоченной лесной местности, изрезанной реками, часто приходилось наводить временные мосты, индейцы были враждебно настроены, так как в их стране уже побывали солдаты Нарвайса, и память о жестокости испанцев была еще свежа. По испанским источникам солдаты Нарвайеса отрезали нос одному из флоридских вождей, а его мать затравили собаками. Услышав о приближении отряда Сота, индейцы уходили из своих деревень и укреплялись на холмах, окружая их частоколом. В октябре отряд повернул на запад, к морю, и остановился на зимовку близ залива. Аппалачи, где было достаточно продовольствия. Сото вызвал туда свои суда и послал их далее на запад, разведать побережье на 100 лиг. В марте следующего 1540 года Сото двинулся от залива Аппалачи на северо-восток, на Повиски области, где верховным вождём является женщина. собирающая дань тканями и золотом от подвластных ей племен. Такие сведения собрал Ортис у местных индейцев. Сота действительно нашел женщину-вождя в долине ее среднего течения. Однако резиденцией этой правительницы был бедный поселок, ценных тканей и золота у нее не было, поделиться с непрошенными гостями. Она могла только жемчугом которые ей подданные добывали в реке и ее притоках. От этой малопривлекательной столицы Сота поднялся в поисках семи городов в северном направлении вверх по долине Саванны до параллели 35 градусов северной широты и проник в горный район, юго-западный участок Голубого хребта Аппалачской горной системы. Возможно, что конкистадора привлекали рассказы о большой реке, начинающейся в этом районе и текущей на запад, Теннесси, системы Миссисипи. Но он не переваливал Аппалачи, а снова, увлеченный рассказами о больших городах на юго-западе, повернул к ним. Сота прошел вдоль южного участка Апалашского подножия, Пидмонт, высылая вперед с переводчиками наиболее ловких солдат, которые лаской и приветом убеждали индейцев мирно пропустить отряд. Теперь испанцы пересекали верховья рек, текущих через плато Пидмонт и приморские низменности в южных направлениях, и несущих свои воды в Атлантический океан, система Алтамахо и в Мексиканский залив, системы Аппалачи-Колы и Алабамы. Вождь одного из местных племен вызвался сопровождать испанский отряд и привел непрошенных гостей в поселок на берегу большой реки, вероятно, Алабамы. Поселок был окружен высоким земляным валом, и бревенчатым забором с двумя воротами. Через каждые пятьдесят шагов у забора сооружены были сторожевые башни, и в каждой помещалось до восьми воинов. Поселок насчитывал восемьдесят больших деревянных домов. Некоторые из них были так велики, что в них якобы размещалось по тысяче человек. Испанцы – Увидев дома крепости, решили, что их предательски заманили в ловушку. Поспешно отошли назад и атаковали поселок. Они выбили топорами деревянные ворота, ворвались внутрь и подожгли дома. Со стороны индейцев сражались не только мужчины, но и женщины. сото был ранен, но остался в строю, чтобы его люди не пали духом. Индейцы мужественно сопротивлялись, однако, когда огонь распространился на весь поселок, обратились в бегство. Бой продолжался девять часов. Испанцы потеряли более восьмидесяти человек. Часть их погибла в бою, остальные вскоре умерли от ран. Сведения о потерях индейцев, как всегда, разноречивы. Историки говорят о двух пяти, семи и даже десяти тысячах индейцев, частью убитых во время резни на городских улицах, частью сгоревших в домах. Тем не менее, людские потери, понесенные испанцами, и гибель нескольких десятков лошадей, повергли их в уныние. Золота они не нашли, окружены были враждебными племенами, многие поэтому настаивали на возвращении на Кубу, Испанские суда находились сравнительно недалеко от места битвы. Но Сотто не хотел отступать. Он предоставил своим солдатам двухнедельный отдых и двинулся в середине ноября дальше на запад, сломив сопротивление индейцев, пытавшихся задержать его отряд у переправы через реку.